Глава вторая. О том, как Саша ошибся, хотя и знал правильный ответ. Со временем одноклассники привыкли к Саше и перестали его дразнить и обзывать. Нельзя сказать, что он стал фаворитом или лидером, но по крайней мере насмешек в свой адрес он больше не слышал. Однако друзей он, к сожалению, так и не нашёл. Единственные, кто общался с Сашей, была знакомая нам Маша. Саша очень хотел понравиться новым одноклассникам и завоевать авторитет. Ведь в прошлой школе к нему все относились уважительно. Он был хорошим учеником, выигрывал олимпиады и никогда не отказывал в помощи своим друзьям. На одном из уроков по русскому языку, который вела классная руководительница Ирина Анатольевна, ученикам был задан сложный вопрос. Саша знал правильный ответ. Ребята, скажите мне, как правильно: баловать или баловать? Учительница задала вопрос каждому в классе. Первый вариант, ответил Максим. Первый вариант баловать, уверенно сказала Ира. М-м, да, баловать, подтвердила Оля. Первый вариант, конечно же, согласился Егор. Так же ответили все остальные ученики. Наконец очередь дошла до Саши. Саша был уверен в том, что правильное ударение на последний слог, то есть баловать, ведь именно это разбирали на последнем уроке в его старой школе. Ирина Анатольевна обратилась к Саше. Я тоже думаю, что первый вариант, сказал Саша и не поверил своим ушам. Он знал правильные ответы и был уверен в нем на сто процентов. но почему-то ответил неправильно. Как ты думаешь, почему это произошло? Сейчас разберёмся. Давным-давно, в 1951 году, американский психолог Саламон Х придумал и провёл замечательный эксперимент. Он пригласил в лабораторную группу студентов, будто бы для проверки зрения. Считается, что если участники эксперимента знают, что это за тест на самом деле, они могут вести себя неестественно. Всем участникам показали две карточки. На первой была нарисована одна линия, а на второй три, абсолютно разных по длине. При этом только одна из трёх линий на второй карточке по длине совпадала с линией на первой карточке. После этого испытуемых попросили сказать, какая именно из трёх линий равна линии на первой карточке. Самое главное, что только один из всех студентов был реальным испытуемым. Остальных психологи подговорили давать неверные ответы. Подставные участники стали называть линию номер 1, хотя на самом деле правильным ответом был номер 2. Наконец очередь дошла до последнего студента-испытуемого. Он некоторое время сомневался, но в конце концов почему-то называл линию номер один, то есть выбрал неправильный ответ, неверя своим глазам. Хотя понять, какие линии совпадают по длине, задача, как ты понимаешь, не самая сложная. Этот эксперимент повторяли многократно, и около семидесяти пяти процентов испытуемых были согласны с заведомо неправильным мнением большинства. Такой эффект психологи называют конформностью. Быть конформистом, то есть соглашаться с большинством в спорных ситуациях, очень важная способность для человека. Дело в том, что человек социальное животное. И тысячелетия эволюции показали, что если группа действует слажено, соглашаясь друг с другом, она выживает. В то время как серьёзные разногласия могут привести её гибели. Представь, что идёт охота на большого зверя или оборона крепости, и тут люди вместо того, чтобы сражаться, начинают спорить. Ну, вряд ли им будет сопутствовать удача. Поэтому ради общего дела многие люди готовы подчиняться воле большинства, даже если она противоречит их желаниям или убеждениям. А как же обстоят дела сегодня? Ведь большинству населения земли уже не нужно постоянно рисковать жизнью ради пропитания или защиты своих жилищ. Оказывается, сегодняшние люди склонны к конформности не меньше, чем их далёкие предки. Знаешь, по какой причине? Соглашаясь с большинством, мы, во-первых, тратим меньше сил на принятие решения, и, во-вторых, берём на себя меньше ответственности. Ведь всегда можно сказать: все побежали, и я побежал. Как же поступать? Соглашаться с другими или действовать так, как мы считаем правильным, даже если мы в меньшинстве. Это как и многое в нашей жизни зависит от ситуации. Но в любом случае нельзя безоговорочно принимать мнение большинства, ведь ошибаться может каждый. История знает немало примеров, в которых прав оказывался тот, кто шёл против общественного мнения. Взять хотя бы Галилея, который не побоялся публично выступить против общества и церкви с поддержкой идеи Николая Коперника о том, что в центре движения планет находится солнце, а не земля. Или Махатму Ганди, который настаивал на том, что бороться за независимость Индии нужно без применения насилия. Благодаря чему удалось избежать огромного количества жертв. Также можно вспомнить бывшего главу компании Apple Стива Джобса, который сделал современные смартфоны настолько удобными в использовании. Хотя большинство не поддерживало инновационные идеи Джобса, а кто-то откровенно крутил пальцем у виска. Странно было нажимать на экран пальцем, а не специальным стилусом. Благодаря таким людям, как Стив не боящимся высказывать и реализовывать самые смелые и зачастую непопулярные поначалу идеи, человечество движется вперёд. Итак, когда в следующий раз ты почувствуешь желание согласиться с тем, что говорят вокруг, задай себе вопрос: я действительно считаю их мнение правильным или соглашаюсь за компанию? Если ты хотя бы немного сомневаешься в правильности мнения группы, Не бойся сказать об этом вслух и предложить свою идею. Скорее всего, твой голос найдёт поддержку среди окружающих, потому что многие сомневаются так же, как и ты, но из-за конформности не говорят о своих сомнениях. Эксперимент Соломона Аша, который мы упомянули, показал, что если хотя бы один из подставных участников не соглашался с неверным мнением большинства, то и испытуемый гораздо чаще настаивал на правильном ответе. Так что эффект конформности влиял на решение испытуемого гораздо слабее.